«Этот злодей часто прикидывается, будто он не волк, но вы его сейчас узнаете по грубому голосу и по его черным лапам». Козлятки отвечали, «Милая матушка, уж мы поостережемся, и вы можете идти, а нас не тревожись». Тогда старая коза заблеяла и преспокойно тронулась в путь. Немного прошло времени после ее ухода, как уж кто-то постучался в дверях домика и крикнул, «Отомкнитесь, милые детушки!»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 Вернулся опять к той же двери, постучал в нее и крикнул. «Отомкнитесь, милые детки! Ваша мать пришла, всем вам по гостинцу принесла!» Но он оперся своими черными лапами о подоконник. Дети это увидели и закричали. «Не отомкнемся! У нашей матери не черные лапы, как у тебя! Ты волк!» Тогда волк побежал к пекарю и сказал. «Я себе повредил ногу! Намажь мне ее тестом!» И когда пекарь исполнил его желание, волк побежал к мельнику и сказал, «Осыпь мне лапы белой мучкой». Мельник подумал, верно, волк затеял какую-то плутню и стал было отговариваться, но волк сказал, «Если ты этого не сделаешь, то я тебя съем». Тогда мельник струхнул и выбелил ему лапы мучицей. «Таковы-то бывают люди».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 и очень с ними не чинился. Одного за другим заглотнул он своей пастью. И только младшего никак не мог найти в часовом футляре. Накушавшись досыта, он преспокойно убрался из дома, растянулся на большом лугу под деревом и начал засыпать. Вскоре после того вернулась старая коза из лесу домой. Ах, что она там увидела! Домовая дверь открыта настежь, стулья, скамейки опрокинуты, корыто в щепы разбито, одеяла и подушки из постели повыбросаны. Стала она искать своих деток, но нигде их найти не могла. Стала она их перекликать по именам, но никто не откликался. Наконец, когда она дошла до младшего, тоненький голосок прокричал ей, — Милая матушка, я забился в часовой футляр. Она тотчас добыла оттуда свое дитя и услышала рассказ о том, как приходил волк и сожрал всех остальных козляток. Можете себе представить, как она оплакивала своих бедных детушек. Наконец, старая коза в великой печали своей пошла из дому. И младший козленочек побежал за ней следом. Чуть только они вышли на луг,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 Она отправила козлёночка домой, за ножницами, иголкой и ниткой. Затем она взрезала чудовище утробу, и чуть только взрезала, один козленочек уж высунул оттуда головенку. А как стала резать дальше, то все шестеро козлят выпрыгнули один за другим из волчьей утробы, и все были живёхоньки и целёхоньки, потому что чудовище в своей алчности глотало их целиком. То-то была радость» и стали они ласкаться к своей матушке и приплясывать около нее, словно портной на свадьбе. А старая коза сказала, «Теперь ступайте, соберите мне побольше булыжников, мы их навалим этому проклятому зверине в утробу, пока он спит». Семеро козляточек поспешно натаскали булыжников и набили их в утробу волка, сколько влезло. А старая коза еще того скорее зашил ему разрез, так что он ничего не приметил и даже не пошевельнулся. Когда же, наконец, волк выспался, он поднялся на ноги, а так как каменный груз возбуждал у него в желудке сильную жажду, то вздумал он пробраться к ключу и напиться. Но чуть только переступил он несколько шагов, камни стали у него в брюхе постукивать друг от друга и позвякивать один на другой. Тогда он воскликнул. — Что там ракочет, что там грохочет, что оттянуло утробу мне? Думал я, это шесть козлят. Слышу теперь, там камни гремят. И когда он прошел к ключу и наклонился к воде, собираясь пить, тяжелые камни его перетянули, он упал в воду и погиб злою смертью. А семеро козляточек, увидав это, прибежали к матери с криком «Волк!» издох! Волк утопился, и вместе с матерью радостно заплясали около ключа.